Глава 8. Представление наше кончается. 1. В пятом номере Чижа за 1941 год было напечатано стихотворение Хармса ⁇ Цирк Принтипрам ⁇ Одно из тех детских стихотворений, которые неотделимы от его взрослой лирики, причем в самых вершинных ее проявлениях. Как будто ничего особенного не сказано в этом стихотворении, перекликающемся и с цирком Шардам, и с давним цирком Заболоцкого 1928, но какими-то зловещими предчувствиями веет от последних строк. «Две свиньи спляшут польку, клоун печка ударит клоуна Кольку, клоун Колька ударит клоуна печку, ученый-попугай съест моченую речку». Четыре тигра подерутся с четырьмя львами. Выйдет Иван Кузьмич с пятью головами. Силач Хохлов поднимет зубами слона. Потухнут лампы, вспыхнет луна. Загорятся под куполом электрические звезды. Ученые ласточки совьют золотые гнезда. Грянет музыка, и цирк закачается. На этом, друзья, представление наше кончается. Уже весной Хармса томили мрачные мысли о надвигающемся кошмаре. Наталья Гарнетт, он говорил, уезжайте, будет война, Ленинград ждет участь Ковентри. Английский город Ковентри, центр военной промышленности, подвергся страшному налету авиации 14 ноября 1940 года. Погибло около 500 человек. Знал бы Хармс, насколько ужаснее предстоящая участь Ленинграда. И вот война началась. Кажется, в день ее начала Хармс был в Москве. Об этом свидетельствуют воспоминания Павла Зальцмана, Он встретился с Данилом Ивановичем и Мариной Владимировной и у Татьяны Глебовой в последних числах июня. Еще не было тревог, но, хорошо зная о судьбе Амстердама, мы представляли себе все, что было бы возможно. Он говорил, что ожидал и знал о дне начала войны и что условился с женой о том, что по известному его телеграфному слову она должна выехать в Москву. Что-то изменило их планы, и он, не желая расставаться с ней, приехал в Ленинград. Уходя, он определил свое ожидание. Это было то, что преследовало всех. «Мы будем уползать без ног, держась за горящие стены». Кто-то из нас, может быть, жена его, а может, и я, смеясь, заметил, что достаточно решиться ног для того, чтобы было плохо ползти, хватаясь и за целые стены, или сгореть с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки, он сказал, «Может быть, даст Бог, мы и увидимся». Я внимательно слушал все эти подтверждения общих мыслей, и моих тоже. Справка о шизофрении избавляла Хармса от военной службы. Сама мысль о насилии о казарме была для него мучительно. Боевой храбрости он, как уже отмечалось, был лишен начисто. Некоторые друзья писателя были настроены иначе. Двое из них, Липавский и Дойбер Левин, добровольцами ушли на фронт в ополчение и вскоре погибли. О Левине Пантелеев вспоминает так. Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки в открытую, пошли завоевывать мир, он сказал мне, или повторил чьи-то слова, «Кончено! В мире погасли все фонари!» И все-таки в первые дни войны пошел записываться в ополчение. Поскольку он был, как всем офицером запаса, его отправили в Кукс, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился три или четыре месяца. Потом получил назначение на фронт, который был уже совсем рядом. Погиб Борис Михайлович в открытом бою на железнодорожном полотне в 25 километрах от станции МГА. Первый немец, которого он увидел, погасил для него все фонари — и солнце, и звезды. А Хармсе Пантелеев пишет, что тот был настроен патриотически. Он верил, что немцев разобьют, что именно Ленинград, стойкость его жителей и защитников решит судьбу войны. Разговор происходил за несколько дней, до ареста Хармса, то есть в середине августа. Мы пили с ним в тот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом. Да, был еще белый хлеб. Друскин тоже подтверждает, что Хармс верил в победу СССР, но со своеобразной мотивировкой. Немцы увязнут в этом болоте. Значит ли это, что Пантелеев процитировал слова Хармса не точно, может быть, намеренно не точно для печати 1960-х годов с целью помочь реабилитации писателя? Вполне возможно, и даже более чем вероятно. Но эта встреча описана и в другом произведении Пантелеева, из военных дневников, которые тоже, конечно, представляют собой плод поздней редактуры. Этот текст опубликован в 1978 году в журнале «Звезда», номер 9. Неожиданно для себя узнаю, что Хармс увлекается все эти два месяца старинным русским церковным зодчеством. Оба стола в его комнате завалены монографиями, альбомами «Новгород», «Киев», «Суздаль», «Ростов-Великий». Впрочем, не так уж неожиданно. Даниил Иванович настроен патриотически, не верит в окончательную победу немцев. Марина Владимировна считает, что немцы через неделю, самое большее, через две, будут на улицах Ленинграда. Я спорить с ней не решаюсь. Арм сердится и спорит. «Если и войдут, через полгода их погонят». Зафиксированные мемуаристами высказывания писателя, очевидно, противоречат друг другу. Но настроения ленинградских интеллигентов, да и вообще ленинградцев, в тот момент менялись очень часто. Достаточно привести цитату из дневника Ольги Бергольц,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 Всего несколько недель спустя обе собеседницы будут писать патриотические стихи об обороне города, и Бергульц именно эти стихи прославит. Другой, еще более выразительный пример. Искусствовед и вет Лев Раков по устным воспоминаниям Н. Рыковы, зафиксированным А. А. Тимофеевским, мечтательным голосом говорил ей. Немцы долго не задержатся, потом придут американцы, видимо, было сказано англичане, США еще не вступили в войну. И мы все будем читать Диккенса, и кто не захочет, не будет читать. Через месяц Раков, видимо, осознав, что на приход англичан Надежды мало, вступил в ополчение, прошел всю войну, а после победы был директором Музея обороны Ленинграда. Люди разрывались между противоположными чувствами. То, что еще вчера казалось позорной схваткой одинаково отвратительных режимов, дающей некоторую надежду на избавление от обоих, сегодня превращалось в войну с врагом, угрожающим существованию России и русской культуры. Одних вдохновлял вне идеологический патриотизм, других — отвращение к расовым теориям нацизма, третьи просто проникались естественной ненавистью к врагу под чьими пулями и бомбами они оказались. Разумеется, не все. Были интеллигенты, видевшие в нацистах желанных освободителей, готовые на сотрудничество с ними. Настроение этих людей хорошо документированы, более того, они оставили след в русской литературе. Вот, например, стихотворение Бориса Садовского. «Ты вязнешь в трясине, и страшно сознаться, что скоро поглотит тебя глубина. На что опереться и как приподняться, когда под ногой ни опоры, ни дна?» Мелькают вдали чьи-то белые крылья, Быть может, твой друг тебе руку подаст. Напрасны мечты, безнадёжные усилия. Друг первый изменит и первый предаст. Крепись, тебя враг благородный спасает С далекого берега сильной рукой. Он верную петлю в болото бросает, И криками будет предсмертный покой. 60-летний парализованный Садовской входил в организацию «Престол», которая ожидала немцев в Москве, чтобы с их помощью реставрировать монархию. На самом деле организация была в провокационных целях создана НКВД, о чем Садовской, разумеется, не знал. Есть и примечательные человеческие документы, например, дневник Лидии Осиповой, Олимпиады Поляковой, жительницы города Пушкина, частично опубликованный в 1954 году в журнале «Грани», в 2002 году в сборнике «Неизвестная блокада», а недавно изданный полностью. Между Осиповой и Садовским немало общего. Это люди старой культуры, хотя и разных поколений. Поляковой в начале войны было под 40, Садовскому — 60, воспринимающие всю послереволюционную жизнь как чуждую и враждебную, практически никогда не вступавшие с новыми людьми в сущностный неформальный контакт. В дневнике Осиповой есть примечательный эпизод. Уже во время оккупации она общается с бывшими коммунистами-пропагандистами, перешедшими на службу к немцам. Вместо естественного омерзения по отношению к этим приспособленцам и двурушникам, служившим сперва одной деспотии, потом другой, а что представляют собой гитлеровские оккупанты, Осипова поняла очень быстро, что, впрочем, не помешало ей сотрудничать с ними почти до конца войны. Она испытывает приятное удивление. Дело в том, что прежде ей вообще не приходилось по душам разговаривать ни с какими большевиками. Очень странно принимать у себя за столом партийцев. И вот я пою чаем своих злейших врагов. Так мы смотрели на всех партийцев в СССР. А среди них, оказывается, много порядочных людей. Не работать на партию, состояв в ней, они, конечно, не могли. Ну а уйти из партии — это лучше и легче кончить жизнь самоубийством. Был иной тип интеллигента, жаждавшего германской оккупации и приветствовавшего ее политически мыслящий, чистолюбивый и деятельный человек в СССР, оказавшийся в положении изгоя или маргинала, ищущий социального реванша. Таким, видимо, был Борис Филистинский, Филиппов, востоковед, инженер и поэт, видный коллаборационист из Новгорода, потом товарищ Поляковой парижской коллаборационистской газете с парадоксальным названием «За Родину», впоследствии заслуженный исследователь русской литературы США. Как проецируется все это на Хармса? С одной стороны, ему, в отличие от Ахматовой, был чужд, державный пафос во всех его проявлениях. Из всех народов я больше всего ненавижу русских и японцев. Пусть их пропадают. Мой патриотизм всего-навсего петербургский». Эти слова из разговоров, конечно, не стоит понимать буквально. Это типичное проявление российской импульсивной самоненависти. Но любования государственным величием России у Хармса нигде не встретишь. Очевидно, что симпатии к советскому общественному строю у него тоже не было. Во второй половине 30-х годов такого рода симпатии были имплицированы самым неожиданным людям. Но Даниила Ивановича, это очевидно из всего написанного нами выше, перековка совершенно не затронула. С другой стороны, Хармс не был похож на таких людей, как Садовской и Полякова. Он не испытывал ностальгии по дореволюционной России скорее иронически к такой ностальгии относился. Чуждый советскому социуму по духу, он был формально до известной степени в него инкорпорирован. Круг его знакомств был очень разнообразен, от внутреннего иммигранта Петра Калашникова, которого как раз вполне естественно представить в компании Садовского и Поляковы, до пламенного троцкиста Николая Баскакова. В его ближайшем окружении было много евреев, в данном случае это весьма существенно. Хармс и Веденский были единственными, наряду с их учителем Туфановым, российскими представителями левого искусства, не разделявшими левых политических взглядов, но сама принадлежность к миру авангарда, по крайней мере изначальная, до известной степени предопределяла их человеческие симпатии. Наконец, Хармс гораздо лучше, чем затворники вроде Поляковой, должен был знать о порядках в гитлеровской Германии, прежде всего о ситуации со свободой художественного творчества единственном, что его на самом деле интересовало в общественной жизни. Но и нереализованного социального честолюбия у него не было. Представить себе его служащим оккупационной русской управы также невозможно, как и работникам советского горосполкома. Похоже, что главным его чувством в те месяцы был страх за свою жизнь и жизнь немногочисленных близких, прежде всего жены. Страх без всякого героического пафоса и без всякой надежды на избавление. Именно такое впечатление создается на основе аутентичных свидетельств близких ему людей. В самом начале войны, а может быть еще до войны, Хармс предлагал Марине бежать из города. Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком в лес и там бы жили, взяли бы с собой только Библию и русские сказки. Днем передвигались бы так, чтобы нас не видели, а когда стемнеет, заходили бы в избы и просили, чтобы нам дали поесть, если у хозяев что-то найдется. А в благодарность за еду и приют он будет рассказывать сказки. Это были какие-то инфантильные фантазии, но была ли реальная возможность выехать из Ленинграда? В июле-августе город покинуло около 380 тысяч человек. Вывозили прежде всего рабочих тех предприятий, которые решено было перевести в тыл, детей, больных. Но уезжали и многие случайные люди. Эвакуация шла довольно беспорядочно. Сестра Хармса, Ея Грицына, уехала благодаря любезности подруги, чей муж служил в НКВД. Но Даниил и Марина даже не предпринимали никаких попыток вырваться. Это было просто не в их характере. К тому же на попечении Марины, почему-то именно ее, а не Елизаветы Алексеевны и Ольги Николаевны Верховских, находилась бабушка Голицына. Хармсу призыв уже не грозил. Но Марину попытались мобилизовать на рытье окопов. Даня сказал, «Нет, ты не пойдешь. С твоими селенками только окопы рыть». Я говорю, «Я не могу не пойти. Меня вытащат из дома. Все равно меня заставят идти». Он сказал, «Подожди». Я тебе скажу что-то такое, что тебя рыть окопы не возьмут». Он поехал на трамвай на кладбище и провел на могиле отца несколько часов. И видно было, что он там плакал. Вернулся страшно возбужденный, нервный и сказал «Нет, я пока еще не могу, не могу сказать, не выходит. Я потом скажу тебе». Прошло несколько дней, и он снова поехал на кладбище. Он не раз еще ездил на могилу отца, молился там и, возвращаясь домой, повторял мне, «Подожди еще, я тебе скажу, только не сразу, это спасет тебе жизнь». Наконец, однажды он вернулся с кладбища и сказал, «Я очень много плакал, просил у папы помощи, и я скажу тебе, только ты не должна говорить об этом никому на свете, поклянись». Я сказал, «клянусь». «Для тебя, — он сказал, — эти слова не имеют никакого смысла, но ты их запомни». «Завтра ты пойдешь туда, где назначают рыть окупы. Иди спокойно. Я тебе скажу эти два слова. Они идут от папы. И он произнес эти два слова. Красный платок». Марина повторяла про себя эти слова, и действительно произошло чудо. Ее освободили. «Там рев, крики! Помогите, у меня грудной ребенок, Я не могу! Мне не с кем оставить детей!» А эти двое, что выдавали повестки, кричали «Да замолчите вы все! Невозможно работать!» Я подошла к столу в тот момент, когда они кричали "Все, все, Кончено! Кончено! Никаких разговоров!» Я говорю «У меня больной муж, я должна находиться дома один другому. Дай мне карандаш. У нее больной муж». А ко всем Все, все. Говорю вам, кончено!» И мне «Вот вам! Вам не надо являться!» И подписал мне освобождение. Я даже не удивилась, так спокойно это было сказано а вокруг неслись мольбы «У меня ребенок, ради Бога!» А эти двое «Никакого Бога!» «Все, все, расходитесь, разговор окончен, никаких освобождений!» Советское общество было, вопреки своей идеологии, достаточно кастовым, и писатели составляли одну из высших каст, известные преуспевающие писатели. Никого из них не могли послать рядовым в пехоту, для них существовали сравнительно вольготные безопасные должности военных корреспондентов. О мобилизации их жен на рытье окопов не могло быть и речи. Но Хармс, несмотря на членство в Союзе писателей, принадлежал к бесправному большинству населения СССР. Как любые представители этого большинства, он и его спутница могли рассчитывать лишь на мелкие хитрости, на удачу и на чудо. И вот можно сказать, что первое из чудес, в ожидании которых жил Хармс годами, случилось. Но это было маленькое чудо, и самого чудотворца спасти оно не могло. 23 августа Хармс был арестован. На свободу, но он уже не вышел. 2. Уже в первые дни войны Хармсовская манера одеваться и вести себя привлекала внимание бдительных граждан. По воспоминаниям Малич, раз с другой бдительные мальчишки принимали его за шпиона и приводили в милицию. Или просто показывали на него милиционеру. Его забирали, но потом отпускали. Он же всегда носил с собой книжку члена Союза писателей, и все тогда оканчивалось благополучно. Но тучи вокруг Хармса уже сгущались. 20 августа оперуполномоченный УНКВД, сержант госбезопасности Бурмистров, направил по начальству проект постановления на арест гражданина Ювачева Хармс, 1905 года рождения, проживающего в городе Ленинграде по адресу Надежденская дом 11, дробь 1, квартира 8, русского, беспартийного. На основании имеющихся у него агентурных материалов товарищ Бурмистров пришел к выводу, Что Ювачев Хармс, Д.И., контрреволюционно настроен, распространяет в своем окружении контрреволюционные клеветнические и пораженческие настроения. Что же именно говорил Хармс по показаниям агентов, изложенным бурмистром? Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден, либо умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камень на камне. Тогда же сдастся и Балдфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя. Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют, но форму я не одену, и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в их из этого же пулемета. Для меня приятнее находиться у немцев в горях, чем жить при советской власти». Можно ли безоговорочно верить этому документу? Разумеется, нет. Может ли он служить для нас источником информации? Конечно же, да. В 1941 году дела не фальсифицировались на ровном месте, как в 1937-1938. Каждая из фраз, приписанных Хармсу, вероятно, восходит к каким-то действительно сказанным им словам. Но кто и как эти слова передает? Перед нами даже не агентурные материалы, как таковые, а текст, составленный на их основе следователем. Слова Хармса доходят до нас через третьи уста, и уста пристрастные. Даже если доносчик целенаправленно не лжет, а уверенности в этом, конечно, быть не может, его цель — не передать адекватно смысл чужих слов со всеми оттенками в контексте разговора, а вычленить крамолу. Сержант госбезопасности Бурмистров, естественно, стремится донесенные до него кромольной речи упростить и стандартизировать, а может быть попросту переписывать донос в сокращении с ошибками, отражающими его образовательный уровень. Если в 1931-1932 годах следователи Коган и Бузников, сами не чуждые литературе люди, допрашивали именно писателя Хармса, интересовались его личностью, взглядами, творчеством, то Бурмистров, конечно же, вообще не понимал, с кем имеет дело. Единственный способ верифицировать творение Бурмистрова — подвергнуть сам текст логическому анализу. Что из приписанного Хармсу мог он сказать и с какой вероятностью? Первый абзац вопросов не вызывает. Интересно, что именно событиям вокруг Ленинграда Кармс приписывает решающую роль. Это совпадает со свидетельством Пантелеева. При этом прогноз прямо противоположен, но это объяснимо, настроения у людей менялись стремительно. Потрясают слова о том, что Ленинград умрет голодной смертью. В августе именно такой ход событий трудно было предвидеть. Может быть, это проявление присуще писателю мистической интуиции, что подтверждает аутентичность передачи Хармсовских слов в этой части Бурмистровского текста. Со вторым несколько сложнее. Хармсу призыв в армию не грозил, он это знал. В то же время с июля-августа в советских войсках находились его друзья — Липавский, Петров. Предположить, что город будут брать штурмом и что жителям раздадут пулеметы, Хармс, конечно, мог. Мог в ярости сказать «самих бы из этого пулемета». Возникает вопрос «кого их?». Думается, что все-таки власти, начальство, по чьей вине, как, вероятно, представлялось Хармсу, горожане оказались перед лицом смерти, а не отступающих из города солдат. Третий абзац, видимо, более или менее искаженная передача реальных хармсовских слов. Понятно, что человек, предполагающий, что ему придется сидеть у немцев, концлагерях, заметим, однако, что представления немецких лагерях в 1941 году у многих были очень далеки от реальности, едва ли видят в них избавителей. Но с чем сравнивает он эти лагеря? Чему он их предпочитает? Ужасом предстоящей осады? Советским лагерям? Или довоенной советской мирной жизни? Постановление на арест Хармса подписали начальник первого управления КРО, Контрреволюционного отдела, то есть отдела по борьбе с контрреволюцией, УНКВД Ленинградской области Кожемякин и его начальник, начальник КРО УНКВД ЛО Занин. В тот же день, 20 августа 1941 года, состоялось заседание Военного совета обороны Ленинграда, на котором рассматривались вопросы строительства фортификационных сооружений. Подписано обращение к воинам фронта и тыла. Бейтесь до последней капли крови, товарищи. Удерживайте каждую пять земли. 22 августа Марина Малич пишет письмо, эвакуировавшейся в Перм НБ Шанько. Дорогая Наталья Борисовна, вы совершенно справедливо меня ругаете, что я не ответила на обе ваши открытки, но были обстоятельства, которые помешали мне это сделать. Я около двух недель работала на работах, но в городе. Уставала отчаянно. У нас все так же, как и при вас, с той только разницей, что почти все знакомые разъехались, а Даня получил вторую группу инвалидности. Живем почти в проголодь. Меня обещали устроить на завод, но боюсь, что это не удастся. Вчера уехала Данина сестра, и в квартире пусто и тихо. Кроме старухи, кот наперекор всем продолжает жить. У меня лично неважно на душе, но все это не напишешь. Страшно не хватает вас». Очень нравится мне Нина Николаевна, я часто у нее бываю, вспоминаем вас. Видела два раза мадемуазель, она выглядит не очень хорошо, думаю, что тоже покинет милый Ленинград. Даня просит поцеловать вас обоих, я крепко-крепко целую вас и передайте большой привет Антону Исааковичу. Это письмо, между прочим, проясняет некоторые важные подробности. Например, то, что Малич все же была мобилизована на оборонные работы. Более того, она пыталась устроиться на завод, чтобы получить рабочие карточки. Что в это время делал Хармс? Писатели и художники, сотрудничавшие в и издате находили себе применение в блокадные дни. Они рисовали плакаты, делали к ним подписи и, естественно, получали дополнительный паек, без которого выжить в городе было нельзя. Но Хармс в любом случае не успел бы воспользоваться этими возможностями. 23 августа вокруг Ленинграда сомкнулось очередное звено Рокового кольца. Части финской армии подошли к Выборгу. Обком и горком издали постановление о дальнейшем укреплении революционного порядка в Ленинграде и пригородах. Арест Хармса был предрешен несколькими днями раньше, но так получилось, что арестовали его именно в этот день в соответствии с этим революционным порядком и в порядке укрепления этого порядка. Как все произошло? Пантелеев пересказывает слухи, которые ходили среди литераторов. Пришел к нему дворник, попросил выйти зачем-то во двор, а там уже стоял черный ворон. Взяли его полуодетого, в одних тапочках, на босу ногу. Малич опровергает это свидетельство. По ее словам, Хармса арестовали дома. Это была суббота. Часов в 10 или 11 утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное. И Даня сказал мне, «Я знаю, что это за мной». Я говорю, «Господи, почему ты так решил?» Он сказал, «Я знаю. Мы были в этой нашей комнатушке, как в тюрьме, ничего не могли сделать. Я пошла открывать дверь. На лестнице стояли три маленьких странных типа. Они искали его. Я сказала, «Кажется, он пошел за хлебом». Они сказали, «Хорошо, мы его подождем. Я вернулась в комнату, говорю, «Я не знаю, что делать». Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль, и у нас не было сомнения, что это за ним. Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его, и стали уводить. Я говорю, «Берите меня, меня, меня тоже берите». Они сказали, «Ну пусть, пусть она идет. Он дрожал. Это было совершенно ужасно. Под конвоем мы спустились по лестнице. Они пихнули его в машину потом затолкнули меня. Мы оба тряслись, это был кошмар. Мы доехали до большого дома. Они оставили автомобиль не у самого подъезда, а подали от него, чтобы люди не видели, что его ведут, и надо было пройти еще сколько-то шагов. Они крепко-крепко держали Даню, но в то же время делали вид, что он идет сам. Мы вошли в какую-то приемную. Тут двое его рванули, и я осталась одна. Потом, если верить Малич, машина вернулась на Надеждинскую, и в отсутствие арестованного был проведен обыск. За подписью сотрудников Юнюка и Беспашина, Малич и понятого дворника, домработника Кельдеева Ибрагима Шакержановича, за свидетельство на изъятие следующих вещей. Первое. Писем в разорванных конвертах 22 штуки. Второе. Записных книжек с разными записями 5 штук. Третье. Религиозных разных книг четыре штуки. Четвертое. Одна книга на иностранном языке. Пятое. Разная переписка на трех листах. Шестое. Одна фотокарточка. Оригинал протокола находится в деле Хармса в архиве ФСБ. Копия была выдана Маличу, и каким-то невероятным образом, если верить книге Глоцера, была сохранена ею в скитании Тем временем в НКВД Хармса подвергли личному обыску, в ходе которого было изъято 24 предмета, среди которых практически все документы Д и Ювачева Хармса: паспорт, свидетельство об освобождении от воинской обязанности, свидетельство о браке, членский билет Союза писателей и даже анализ и ступ диспансера, некое заявление на имя Ленсовета, рукописи Легии Веденского, записная книжка, 6 фотокарточек, 5 листов бумаги с разными рисунками, 2 использования железнодорожных билета, а также бумажник старый Калинкоровой, в котором, скорее всего, и находилось все вышеперечисленное. Кроме того, у Хармса при себе обнаружились «Новый завет» издания 1912 года с пометками и записями на полях, лупа в медной квадратной оправе, часы белого металла, открытые карманные, кольцо белого металла, кольцо желтого металла, три штопки и одна рюмка белого металла. Портсигар белого металла, мунштук янтарный с желтого металла, две медные, одна деревянная иконка. Брошка формы восьмиугольника с разноцветными камнями и надписью «Святой Иерусалим». Апокалипсис, 21 глава, 22 апреля 1907 года, Санкт-Петербург, желтого металла, одна. Два коробка спичек с надписью «ДХ». Иконка. Брелок на шейной желтого металла с надписью «Благослови Даниилу Ювачеву» от митрополита Антония 22 августа 1906 года. Крестик на шейной. Анализируя этот список, В.Н. Сажин в рецензии на книгу «Мой муж Даниил Хармс» замечает. Ворвавшиеся сотрудники НКВД, конечно, не стали бы спокойно наблюдать, как арестуемый методично складывает в сумку, чтобы забрать с собой в тюрьму все эти стопки, рюмки и прочие драгоценности белого и желтого металла, а Хармс не стал бы все это вместе еще с кучей вещей и бумаг вплоть до автографа стихотворения своего друга тащить в тюрьму. А значит, подразумевает исследователь, свидетельство, приписанное Глоцером малеч не соответствует действительности. Хармс был арестован не дома. И, вероятно, не во дворе, как утверждает Пантелеев. Где же? Куда шел Хармс с таким странным набором предметов? Какое вообще место можно было его нести? Рюмки, кольца, портсигар, допустим, на черный рынок. А Библию? А лупу? А справку и ступ диспансера? Не надо забывать о том, что перед нами человек не вполне обычный, с очень нетривиальной моделью поведения. И о том, что, если верить Глоцеру и Малеч, дверь комнаты перед сотрудниками НКВД открыли не сразу. У Хармса было время, чтобы положить в карман бумажник, в котором, кроме необходимых документов, находились и другие бумаги, в том числе автограф лигии и побросать в мешок несколько совершенно случайных вещиц. Зачем? Да для того, чтобы успешнее реализовать план поведения, заранее продуманный на случай ареста, то есть симулировать сумасшествие. Если в сумке или мешке, который арестованный берет с собой в тюрьму, вместо кольцо и мыла обнаруживается лупа и серебряные рюмки, у следствия сразу возникает подозрение, что с этим арестантом что-то не так. Тем не менее, в воспоминаниях Малич об аресте Хармса действительно могут быть неточности. Обращает на себя, например, вот какое обстоятельство. Обыск Даниила Ивановича на шпалерной начался, если верить протоколу, в 13.20 – а обыск в квартире на Маяковского в 13.00. Одно из двух, либо Хармс ждал в НКВД обыска минут 40-45, что возможно, но сомнительно, либо никуда Марину Владимировну вместе с мужем не возили, да из чего бы ей позволили его сопровождать. А обыск в комнате начался немедленно после того, как машина с арестованным Хармсом отъехала. Впрочем, большого значения это не имеет. Первый допрос состоялся 25 августа и длился с 22 До 24 часов. Хармса для порядка спросили о его преступлениях против советской власти. Даниил Иванович ответил, что никаких преступлений не совершал. Это то, что вошло в протокол. Но, видимо, беседа была содержательной, если через два дня замначальника Следственного отдела КРО МКВД Артемов подписал следующее распоряжение – Будучи вызван на допрос, Ювачев-Хармс проявил признаки психического расстройства, а поэтому, руководствуясь статьями 202 и 203 УПК РСФСР, Ювачева-Хармса Данила Ивановича для определения его психического состояния направить в психиатрическое отделение тюремной больницы для следственных заключенных. 2 сентября Хармса перевели со Шпалерной на Арсенальную улицу. Дом 9, где в здании тюрьмы номер 2 находилось психиатрическое отделение тюремной больницы. В истории блокадного города это был роковой день. Именно 2 сентября впервые ввели хлебные нормы. Рабочим 600 граммов, служащим 400 и и детям 300. Вероятно, заключенных и пациентов в тюремной больницы кормили по иждивенческой норме. В течение осени нормы снижались с 1 октября в полтора раза, с 20 ноября до знаменитых 125 граммов. 3. На сей раз на Арсенальной Хармс провел два или три месяца, хотя медицинское заключение по его делу было дано уже 10 сентября. Место, в котором оказался Хармс, позднее приобрело некоторую известность. В 1955 году на основе психиатрического отделения тюремной больницы была создана психиатрическая больница со строгим наблюдением, в которую направляют по решению суда. В разные годы там содержались поэт Василий Филиппов, покушавшийся на жизнь Горбачева Александр Шмонов и так далее. Психиатры грамотно взялись за дело, начав с родословной героя. Хармс не забыл упомянуть, что его отец в Шлиссельбурге психически болел, Напомним, что товарищи народовольцы так интерпретировали религиозные увлечения Ивана Ювачева. Почему-то он дважды без всякой практической цели солгал. Отца назвал археологом по профессии, а про себя утверждал, что учился на физико-математическом отделении университета. С 20 лет стал зарабатывать в качестве детского писателя, в последующем также занимался литературным трудом, однако года два как писать стало труднее, стал увлекаться своими идеями изобретательства, устранения небольшой погрешности. В текущем году прошел комиссию на предмет определения инвалидности по второй группе, психическое состояние и поведение. сознание ясное, правильно ориентирован во времени, месте и окружающем. Высказывает обширные бредовые идеи изобретательства. Считает, что изобрел способ исправлять погрешности, так называемый «пикатум парвум». Считает себя особенным человеком с тонкой и более совершенной нервной системой, способной устранять нарушенные равновесия созданием своих способов. Бред носит характер нелепости, лишен последовательности и логики. Так, например, объясняет причину ношения головных уборов — это желание скрыть мысли, без этого мысли делаются открытыми, наружными. Для сокрытия своих мыслей обвязывает голову тесемкой или тряпочкой. Всем своим изобретениям дают особое название или термин. Интересно, что бред Хармса представляет собой упрощенное или доведенное до абсурда изложение идей, действительно важных для него и его друзей, действительно их занимавших. Понимали ли психиатры, что перед ними симулянт? Понимали ли, что перед ними в самом деле особенный человек? Может быть, они сознательно подыгрывали ему, желая уберечь от заключения? Так или иначе, диагноз консилиума с участием профессора Н.И. Озерецкого ясен. Шизофрения, заболевание давнее, предсказание неблагоприятное. Гражданин Ювачев-Хармс в инкриминируемом ему деянии является неответственным, то есть невменяемым. Тем временем за сотни километров от Ленинграда в Харькове арестовали когда-то ближайшего друга-спутника, литературного двойника Хармса. Видимо, судьбе угодно было, чтобы и гибель настигла двух писателей одновременно и при сходных обстоятельствах. 20 сентября Александр Веденский с семьей явился на вокзал для эвакуации вместе с местной организацией Союза писателей. Вагон был переполнен, и Галина Борисовна Викторова, страдавшая эпилептическими припадками, побоялась ехать. В это время Веденский встретил на перроне директора издательства «Мистецтво» Каликину которая пообещала ему, что он сможет работать в этом издательстве и эвакуироваться вместе с ним. Веденские решили остаться в Харькове. следующие несколько дней Александр Иванович советовался со знакомыми, надо ли в случае прихода немцев эвакуироваться только ему, В начале войны он сотрудничал под собственным именем в пропагандистских антинемецких агит-окнах, так что оставаться на оккупированной территории заведомо не мог. Или его семье тоже? Угрожает ли жене и детям опасность? Некто Курбатов, майор-связист, утверждал, что сообщения печати о немецких зверствах преувеличены, что немцы расправляются только с евреями и коммунистами, а простых русских женщин и детей не трогают. Веденский, видимо, кому-то повторил его слова. Этого оказалось достаточно для ареста, последовавшего 26 сентября. 19 декабря 1941 года Александр Введенский умер в тюремном вагоне по пути из Харькова в Казань. Согласно свидетельству о смерти, вследствие заболевания плеврит искудативный. Очевидцы, с которыми общался в МБ Мейлах, рассказывают иное. Александр Иванович не то умер от дизентерии, не то больной был пристрелен охранником. Напротив, Б.А. Викторов, пасынок и приемный сын Веденского считает диагноз достоверным. Поэт, арестованный теплым сентябрьским днем, легкомысленно не взял в тюрьму теплой одежды. Хармс пережил его на 36 дней. Но это несколькими месяцами позже. А в сентябре-октябре, когда в прифронтовом Харькове допрашивали Веденского, Про Хармса в блокадном Ленинграде просто забыли. Он сидел в тюремной психушке на Арсенальной месяц за месяцем и ждал решения своей судьбы. Лишь в ноябре следствие по его делу возобновилось, а самого Хармса опять отправили на шпалерно. К этому времени относятся страшные фотографии из его дела, являющие все признаки блокадной дистрофии. Близкие Данила Ивановича не имели ни малейшего понятия о том, что с ним происходит. Точнее, находились в крайнем заблуждении относительно места его пребывания. Свидетельство тому письма Малича Шанько. 1 сентября 1941. Дорогая Наталья Борисовна, 23 августа Даня уехал к Николаю Макаровичу, и я осталась одна без работы, без денег, с бабушкой на руках. Что будет со мной, я не знаю, но знаю только то, что жизнь для меня кончена с его отъездом. Дорогая моя, если бы у меня осталась хотя бы надежда, но она исчезает с каждым днем. Я даже ничего больше не могу вам писать. Если получите эту открытку, ответьте. Все-таки как-то теплее, когда знаешь, что есть друзья. Я никогда не ожидала, что он может бросить меня именно теперь. Целую вас крепко, ваша Марина. 30 сентября 1941. Милая дорогая моя Наталья Борисовна, пользуюсь оказией, чтобы послать вам это письмо. Очень-очень давно, не имею от вас вестей, но хотя и очень хотелось бы что-нибудь получить, все же не беспокоюсь, так как уверена, что вы хорошо живете. Я всеми силами души стремлюсь отсюда выехать, но для меня, к сожалению, это не представляется возможным. Боюсь, что мне уж не придется вас увидеть, и не могу сказать, как это все грустно. Бабушка моя совсем уж не встает, да и я немногим лучше себя чувствую. Одна моя мечта — это уехать отсюда и хоть немножко приблизиться к Дане». Я по-прежнему не работаю, и в материальном отношении очень тяжело, но это все ерунда. Я почти не выхожу из дома и никого не вижу, да и нет охоты выходить, так как вид города стал довольно противным. Изредка вижу Яшку, а так больше никого. Леонид Савельевич пропал без вести, вот уже три месяца мы о нем ничего не знаем. Александра Ивановича постигла на участь, в общем, я осталась здесь совсем сиротой. Я вам уже писала, если вы получите мое письмо, что я переехала в писательскую надстройку, так как моя квартира непригодна, временно для жилья. Все вещи свои я бросила, и живу здесь среди всего чужого и далекого моему сердцу, но сейчас жизнь так все изменила, что ничего не жаль, кроме собственной жизни и людей. Ах, как мне вас не хватает! Как хотелось бы с вами поделиться и возле вас хоть немножко отдохнуть и отогреться!» Из Ленинграда очень многим удается вылететь, но для этого нужны, конечно, данные, которых у меня нет. Если получите это письмо, пожалуйста, дайте телеграмму о своем здоровье. Уж очень давно от вас ничего нет. Я на всякий случай написал вам Даня на адрес, так как боюсь, чтобы он не остался в конце концов совсем один. Город Новосибирск, учреждение, вы знаете, Ювачеву, Хармс. Если будет возможность, пошлите ему хоть рублей 50 или 40. Если он уже доехал, это будет для него поддержкой. Простите меня, что и здесь я докучаю вам просьбами, но что делать другого выхода нет. Тоскую я о нем смертельно. Это главная причина моего тяжелого душевного состояния. Я так верю, что все скоро кончится хорошо и что мы прогоним этих мерзавцев, что это единственная причина, из-за которой хочется жить и всеми силами бороться за эту возможность. Мечтая о ваших вкусных ужинах и таких приятных вечерах, которые мы проводили у вас после концертов Антона Исааковича. Это теперь кажется далеким сном. Дорогая Наталья Борисовна, простите за бессвязное письмо, но только что подтвердилось известие, что Данил Иванович в Новосибирске. Если у вас есть какая-нибудь материальная возможность, помогите ему. От вас это ближе и вернее дойдет. Я со своей стороны делаю все возможное, но мое положение сложнее из-за дальности расстояния. Делать это надо как можно скорее. Адрес — Новосибирск, НКВД, тюрьма, заключенному Данилу Ивановичу от моего имени. Буду вам бесконечно благодарна. Обращаюсь именно к вам, так как знаю ваши к себе отношения, а вы лучше, чем кто-либо представляете мою жизнь сейчас и всю тяжесть, которую мне приходится на себе нести. Если от вас есть возможность узнать относительно посылки, теплых вещей и в каком положении его дело, ведь он душевно больной, эта мысль сводит меня с ума». Это последнее письмо, в котором Марина Владимировна забывает об осторожности и эвфемизмах, написано уже в начале декабря 1941 года, самого страшного месяца за все 900 дней блокады. Как, почему, зачем Марине Владимировне сообщили, что ее муж в Новосибирске, впрочем, зная на правду, что бы это изменило? Писательскую надстройку в одну из квартир, которые вызывали у Хармса в 1935 году такую зависть, Марина Владимировна переселилась после того, как в начале сентября дом на Надежденской был частично разрушен бомбой. Через несколько дней в опустевшей квартире появился десятилетний племянник Даниила Ивановича Кирилл. Он эвакуировался с матерью и братом примерно 20 августа, но на одной из станций отстал от поезда и на попутных машинах вернулся в Ленинград. Прошло не больше десяти дней, но в квартире на Надеждинской уже не было никого из родней и соседей, да и сам дом был наполовину разрушен. К счастью, мальчику удалось отыскать отца, работавшего главным инженером на одном из военных заводов. При нем Кирилл, без карточек, прожил в городе всю блокаду. Человеческие судьбы в осажденном городе складывались непредсказуемо парадоксально. Это относится и к самому Хармсу. МБ Мейлах считает, что симуляция, которая должна была по мысли Даниила Ивановича спасти его, на самом деле, может быть, его и погубила. Часть заключенных из блокадного города действительно эвакуировали, и Хармса, в принципе, могли вывести, не находясь он на психиатрическом освидетельствовании. Не исключено, что служащие НКВД, отвечавшие на запросы, в самом деле полагали, что арестованный Ивачев Хармс вместе с другими отправлен по ту сторону кольца. Зная, что Хармс арестованы, что Малич переехал в писательскую надстройку, Друзкин совершил поступок, который с учетом обстоятельств времени и места можно считать настоящим подвигом. Пришел вместе с Мариной Владимировной, разумеется, на Надеждинскую, пешком, трамваи не ходили, и на своих плечах перенес в квартиру брата на Гатчинской улице большую часть Хармсовского архива. Ходу от Надежденской до Гатчинской здоровому человеку без ноши минут 45, если не час. Друзкин и так-то был не слишком крепок физически, а к октябрю, когда все это происходило, еще и порядочно истощен. Но он каким-то невероятным напряжением сил смог совершить то, что считал своим дружеским долгом. И даже если бы сам он ничего не написал, если бы его идеи и беседы с ним не были так важны для Хармса, если бы он не сыграл впоследствии решающей роли в изучении и интерпретации наследия своих друзей — Уже одно спасение архива дало бы ему право на нашу вечную благодарность. Для Хармса, таким образом, уже началось посмертие. Но он был еще жив. 26 ноября следователь Бурмистров допросил единственного, имевшегося в наличии свидетеля, Антонину Михайловну Оранжерееву, В деле Оранжереева, 44-летнюю переводчицу военно-медицинской академии, познакомившуюся с Хармсом, усну в ноябре 1940 года. Сам Евгений Эдуардович был арестован в начале войны и, вероятно, вскоре умер. Была ли Оранжереева тем агентом, от которого и поступил изначальный сигнал? Возможно. Но скорее нет. Не в обычае у ГПУ НКВД КГБ было так засвечивать свою агентуру. Требовалось дополнительные показания к изначальному доносу. В деле Веденского таким показанием стало свидетельство директора художественного фонда Дворчика о том, что Александр Иванович якобы советовал бухгалтеру фонда Соколовской запастись документами о своем буржуазном происхождении. В этом случае немцы к ней хорошо отнесутся. Но Дворчик с Иксотом, судя по всему, не был. Оранжереева совершенно точно была впоследствии, после войны. Антонина Михайловна Оранжереева, урожденная Розен, Личность примечательная. Археолог по образованию, участница, летописец экспедиции Ферсмана на Кольском полуострове, сотрудница Шелейка по Институту материальной культуры. Она после 1946 года была внедрена в окружение Ахматовой, и Анна Андреевна так ее и не разоблачила. После смерти Ранжереевой, Анты, она написала короткое стихотворение ее памяти. Существует версия, что завербована Оранжереева была именно в связи с делом Хармса, которому была привлечена как свидетель. Странное совпадение. Оба раза, и в 1931, и в 1941 году аресту Хармса способствовали люди, с которыми познакомил его ни в чем, конечно, лично неповинный старик Сно. Но если в первом сигнале разговоры Хармса передавались пусть по всей вероятности искаженно, но более или менее внятно и с достоверными деталями, то после трех месяцев голода Оранжереева смогла выдать лишь следующее. Ювачев-Хармс в кругу своих знакомых доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно и неминуемо. Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране. Характеризуя положение на фронте, Ювачев-Хармс утверждал, что Ленинград весь минирован, посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Скоро от Ленинграда останутся одни камни, и если будут в городе уличные бои, то Хармс перейдет на сторону немцев и будет бить большевиков. Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтобы в стране. Хорошо жилось, необходимо уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами. Ювачев Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и другим, говоря, что если бы они были, они спасли бы Россию от большевиков. Других конкретных высказываний в антисоветском духе Ювачева Хармса я теперь не помню. Теоретически возможно, конечно, что Хармс обсуждал со Сно или с другими своими знакомыми слухи о том, что на фронт посылают невооруженных бойцов, или жалел, что армия в годы репрессий потеряла кадровых боеначальников. Но, скорее всего, слова Хармса в условиях голода и стресса перемешались в голове Оранжереевой с чьими-то еще словами или собственными затаенными мыслями, и заодно с какими-то бредовыми стереотипами агитпропа. Уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами? Трудно представить себе интеллектуально полноценного человека, выдающего такую формулу, но вообразить себе Хармса, рассуждающего о Тухачевском или частной собственности, еще труднее. Как-то это не вписывается в круг его интересов и ценностей. В сущности, сам этот допрос, с учетом места и времени действия, с трудом поддается воображению. Ленинград в конце ноября 1941 года был адом и не первым его кругом. Голодали даже обладатели привилегированных пайков. Но машина репрессии продолжала работать. И вот голодный следователь допрашивает дистрофичку-свидетельницу о пораженческих разговорах, которые три месяца назад вел умирающий от истощения арестант, а затем дело, установленным порядком, проходит через несколько инстанций. Заместитель начальника 9-го отделения КРУ УНКВД ЛО, младший лейтенант госбезопасности Артемов, его шеф, старший лейтенант госбезопасности Подчасов, прокурор Грибанов, Между тем, за тысячи километров от Ленинграда в эти же дни на допросах также шла речь о Хармсе, хотя никак повлиять на судьбу его это уже не могло. Допрашивали того самого Евгения Сно, который познакомил Оранжерееву с Хармсом. Сам Евгений Эдуардович был арестован еще 28 июня. Война уже шла, но непосредственным поводом к аресту библиографа и литератора стали его высказывания еще мирного времени. По поводу закона о введении восьмичасового рабочего дня и семидневной рабочей недели среди сотрудников отдела ЦГС сно вел явно антисоветскую агитацию. И на вопрос одной из сотрудниц, что это мероприятие является временным и вызвано обстоятельствами сегодняшнего дня, ответил: "Нет, это обстоятельство не временное. Оно будет отменено лишь второй революцией". На вопрос, кто же будет делать вторую революцию, Сно ответил «Не беспокойтесь, найдутся люди, но во всяком случае не те, кто делал первую, то есть октябрьскую». Кроме того, Сно распространяет провокационные пораженческие настроения. Так, например, в разное время Сно говорил «Если есть какая-нибудь надежда, то на войну штыки могут быть повернуты в разные стороны. Если раньше была свобода и концлагеря, то теперь большевики всю страну превратили в один большой концлагерь». К концу этого сезона треть людей будет арестована за опоздание, треть умрет и треть сойдет с ума от тяжелой жизни восьмичасового рабочего дня. Объясним, о чем идет речь. В начале 1930-х годов в СССР был введен шестидневный цикл «Рабочая пятидневка при шестом выходном дне». Выходной день приходился на шестое, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца, а в марте еще и на первое число. При этом тридцать первые числа считались дополнительными рабочими днями. В 1940 году вышел указ о переходе на 8-часовой рабочий день на семидневную рабочую неделю, шесть рабочих и один выходной. Помимо этих разговоров Евгению Эдуардовичу инкриминировалось в частности следующее. Сно близко связан с Ювачевым Даниилом Ивановичем, в квартире которого собираются вечеринки, где устраиваются пьяные оргии. В обращении среди участников вечеринок слово «товарищи» заменено словом «господа», поются немецкие и английские песни. В этих вечерах принимает участие и Сно. Сно эвакуировали в Златоуст и допрашивали уже там. В итоге ему дали семь лет лагерей. Вопросы касались, например, сотрудничества СНО в дни гражданской войны в белогвардейской газете «Юг России». Спрашивали про близких и дальних знакомых, про их настроение. О Хармсе зашла речь на самом последнем допросе 19 ноября, за неделю до допроса Оранжереевой в Ленинграде. СНО сказал, что познакомился с Хармсом в 1930 году Михаила Львовича Бинштока. Заметим, Именно к этому году относятся описанные в мемуарах встречи об со Сно сыном. Характеристику Хармса он дал, если верить материалам следствия такую. Ивачев Хармс человек с большими странностями, очень религиозный, несочувственно относящийся к советской власти. Ивачев всегда высказывал, что политику он не любит и с существующим настроем не согласен, так как, по его мнению, весь народ должен быть рабами, а не большая кучка людей господами. Жена его, Марина Владимировна, является дочерью князя Голицына, а воспитывалась у сенатора Верховского, по своим убеждениям сторонница прошлой дореволюционной жизни. Сам Ювачев является сыном морского офицера. Из близких знакомых Хармса я назову нескольких лиц. Первый – Друзкин Яков Семенович. Второй – Липавский Леонид Савельевич, детский писатель. Третий – Шварц Антон Исаакович, чтец-декламатор. Все эти люди собирались у Ювачева-Хармса на вечеринке. Кроме того, у Ювачева всегда останавливались приезжавшие из Москвы кинооператор Фирганг Юрий, отчество не помню, и из Харькова писатель Веденский Александр Иванович. На тех вечерах, на которых мне приходилось присутствовать, то они носили характер чисто музыкальной с выпивкой вина. «Следователь, вопросы политического характера обсуждались в этих вечерах? Никогда такие вопросы на вечерах не обсуждались, и они в разговорах не затрагивались, а если они поднимались, то Ювачев об этом говорить не разрешал. Однако должен заявить следствию, что мне известно со слов Ювачева, Хармса, о том, что они...» То есть Ювачев, Друзкин, Липавский – все втроем собираются у Липавского много лет для вопроса о какой-то высшей философии. Какого содержания эти беседы, в каком направлении они проводились, Ювачев меня в это не посвящал. Кроме того, Ювачев мне говорил, что когда приезжает из Харькова в Веденский, то и он присутствует на этих беседах. Нового здесь не так много, но оно есть. Сообщение о философских встречах, якобы продолжавшихся до конца 1930-х, о том, что Веденский, имея в Ленинграде близких родственников, останавливался у Хармса. Имя Юрия Фирганга, правильно так, неоднократно фигурирует в дневниках Хармса. Но примечательно, что при аресте Евгению Эдуардовичу поставили в вину участие в вечеринках на Надеждинской. Похоже, Хармс находился под колпаком еще до начала войны, а значит, арест его все-таки не был случайностью. Наконец, 5 декабря военный трибунал в составе Бригвейн-юриста Марчука и членов трибунала Орлова и Герасимова при секретаре Ковригиной выносит решение. Хармс был признан виновным в том, что проводил среди своего окружения контрреволюционную пораженческую агитацию, направленную к подрыву военной мощи Советского Союза, к разложению и деморализации Красной Армии, однако в то же время невменяемым по причине шизофрении. Ввиду того, что по характеру совершенного им преступления он является опасным для общества, руководствуясь статьей 2 УК РСФСР, Ювачева Хармс направить в психиатрическую лечебницу для принудительного лечения до его выздоровления и дело возвратить в первый спецотдел УНКВД ЛО. 7 декабря приказ о направлении Хармса в психиатрическую лечебницу поступил во внутреннюю тюрьму. Куда именно он мог быть направлен? В осажденном городе действовало две психиатрические больницы на Арсенальной 9 и на Пряжке. Очевидно, что первая была предпочтительнее по своему тюремному статусу и территориально. На сегодня нет доказательств, что Хармс умер именно на арсенальной 9. Но в начале 1990-х они, видимо, существовали. По словам врача-психиатра Ай Калуканова, в это время старые врачи психиатрической больницы со строгим наблюдением, со ссылкой на очевидцев рассказывали, что Хармс умер на шестом отделении. Сам Калуканов видел тогда анкету и фото-таблицу Хармса в архиве больницы. К сожалению, когда в 2006 году по нашему запросу администрации больницы были просмотрены архивные материалы, этой карточки на месте не оказалось. Одно обстоятельство как будто противоречит этой версии. Извещение о смерти Хармса исходило не из тюрьмы номер 2, которая относилась к психиатрическому отделению тюремной больницы, а из тюрьмы номер 1, то есть Крестов, Однако сомнительно, что заключенного, направленного на принудительное лечение, просто перевели из одной тюрьмы в другую. 26 ноября, в день возобновления следствия по делу Хармса, состоялось собрание Ленинградской организации Союза писателей. Участвовали Рахманов, Саянов, Николай Чуковский, Метр, Гор, Лисючевский. Обсуждался вопрос о составе редколлегии журналов «Звезда Ленинград» и о проблемах комплектации их материалом. В это время на улице города уже валялись неубранные, примёрзшие к земле трупы. Через два с небольшим месяца, 2 февраля, Ленгорисполком будет осуждать связанную с этим обстоятельством эпидемиологическую угрозу, а также то, что отсутствие водопроводов и канализации привело к резкому падению санитарной дисциплины. Ужасной зимой почти никто в городе не мылся и не менял белье. Весны ждали не без страха. Но Хармс до весны не дожил. Именно в этот день, 2 февраля, он скончался. Датам смерти граждан ГУЛАГа, указанным в документах о реабилитации, верить можно с очень большой оглядкой. Но тут, похоже, все точно, или почти точно, как и в случае с датой смерти Мандельштама. Однако, если в случае Мандельштама последние дни прошли на глазах многих его товарищей по лагерю на Второй речке, и некоторые из них вышли на свободу и смогли рассказать об увиденном и услышанном, то о последних неделях Хармса мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем ничего. 9 февраля Марина Владимировна, вероятно, уже знавшая, что ее мужа никто ни в какой Новосибирск не отправил, пошла к тюремному окошку с передачей кусочком хлеба. Пайки уже чуть-чуть повысили. Всем знакомым я сказала, что иду туда, чтобы все знали, потому что я могла и не дойти. У меня могло не хватить сил, а туда надо было идти пешком. Я шла. Солнце светило, сверкал снег. Красота сказочная. А встречу мне шли два мальчика, в шинельках, в каких ходили гимназисты при царе, и один поддерживал другого. Этот уже волочил ноги, и второй почти тащил его. И тот, который тащил, умолял, «Помогите! Помогите! Помогите! Помогите!» Я сжимала этот крошечный пакетик и, конечно, не могла отдать его. Один из мальчиков начинал уже падать. Я с ужасом увидела, как он умирает. Второй тоже начал клониться. Все вокруг блистало. Красота была нечеловеческая, и вот эти мальчики. Я шла уже несколько часов, очень устала. Наконец поднялась на берег и добралась до тюрьмы. Сравнительно недавно, в 2002 году, не стала Марины Владимировны и уже не спросить ее, какой именно тюрьме она шла. На шпалерную. Судя по тому, что надо было подниматься на берег со льда и, следовательно, пересекать него нет. Значит, либо в кресты, либо на арсенальную девять. Только куда именно? Там, где в окошко принимают передачи, кажется, никого не было или было совсем мало народу. Я постучала в окошко, оно открылось. Я назвала фамилию Евачев Хармс» и подала свой пакетик с едой. Мужчина в окошке сказал «Ждите, гражданка, отойдите от окна» и захлопнул окошко. Прошло минута две или минут пять. Окошко снова открылось, и тот же мужчина со словами «Скончался 2 февраля, выбросил мой пакетик в окошко» я пошла обратно, совершенно без чувств. Внутри была пустота. У меня мелькнуло, лучше бы я отдала это мальчикам. Но все равно спасти их было уже нельзя. Марина Владимировна пошла к Друскину на Петроградскую. Яша Друскин жил вместе со своей мамой, немного сгорбленной. Она поставила перед ним тарелку супу и сказала, «Это тебе. Это последняя тарелка супа». Он сказал, «Нет, мама. Дай суп Марине. Пусть она ест». Мать поколебалась, и он повторил, «Мама, я говорю тебе, что я это не трону, если ты не дашь его Марине». Она пожала плечами и подала тарелку мне. Я думаю, что этот суп был из собачины. На следующий день Друзкин записал в дневнике. Третьего или четвертого умер Д.И. Так мне сказали вчера, если это правда, то ушла часть жизни, часть мира. Ночью несколько раз снилось. Сны ищут оправдание смерти, и этой ночью смерть Деи была как-то объяснена, но не помню как, помню только переломанный пучок прутьев. последнее время Д.И. говорил о жертве. Если его смерть — жертва, то слишком большая. Сейчас она обязывает. В декабре в Ленинграде умерли П. Филонов и Д. Михайлов, участники кружка Липавского, а в тюремном вагоне по пути из Харькова в Казань — Веденский. Уже несколько месяцев не было в живых Липавского. 17 декабря погиб Левин, в 1942 году не стало Вигелянского, в 1943 — Туфанова, в 1944 — Салертинского. Большинство людей, так или иначе связанных с Хармсом, ушли из жизни почти одновременно с ним. Слава Богу, судьба пощадила Марину Малич и Якова Дружкина. Женя Хармса предложил выехать с последним эшелоном, последним следующим по льду в зимнем сезоне, какой-то известный писатель, знакомый Даниила Ивановича. Малич не помнила фамилии этого своего благодетеля, но подчеркнула, что он был евреем. Не так много оставалось в Ленинграде той зимой писателей, которые хотели бы и могли бы ей помочь. Думаю, с высокой вероятностью можно утверждать, что нежданным благодетелем был Геннадий Гор который сам был эвакуирован в апреле 1942 -го. Об этом человеке в нашей книге до сих пор почти не упоминалось, а между тем он постоянно присутствует где-то на заднем плане жизни Хармса. Геннадий Самойлович Гор, уроженец Сибири, в конце 20-х, начале 30-х входил в группу «Смена», филиал «Раппа» с Чумандриным, Корниловым, Бергольц. При этом, как писатель, Гор был мало похож на большинство сменовцев. Несколько лучших рассказов из его первой книги «Живопись» 1933 – образцы метафорической и конструктивно четкой прозы раннесоветской поры, перекликающиеся с тогдашними вещами Каверина или Олеша. Однако другие рассказы из живописи, в особенности роман о коллективизации корова, написанный в 1930 году и до 1990-х годов, остававшийся в рукописи, производят странные впечатления. Блестящие абсурдистские идеологии, великолепные по пластике описания, перемежаются такими примитивными идеологическими клише, какими даже в то время пользовались далеко не все официальные писатели. В одном из рассказов «Вмешательство в живописи» содержится явный выпад против Хармса. Герой рассказа, букинист Петр Иванович Каплин, эксцентричный индивидуалист, втайне ненавидящий советскую власть, наделен многими хармсовскими чертами. Петр Иванович размышлял так. Он записывал случайные слова на маленьких бумажках, смешивал их в колпаке и, вытаскивая наугад, создавал из них фразы. Фразы заменяли ему мысли. Короче говоря, он заставлял думать за себя случай. А иногда он выбегал из-под стола, прыгал на одной ноге, заседая огурцом, чертил на полу мелом круг и плевал в него через плечо, ложился в воду и читал стихи — «Я смотрю из бороды, как и светлой из воды. На себя смотрю вокруг, мимо крыши и наук. Я ученый или маг, я ршин или дурак. Или просто я забор». Каплин изобретает универсальную мыслительную машину, внешне несколько напоминающую хармсовские бессмысленные аппараты, а по сути представляющую собой примитивный компьютер. Вырезав несколько кругов разнообразной величины, Петр Иванович приделал их к одному центру — Затем он испытал их вращение. Они вращались не хуже любого колеса. Оставалось только взять перу и чернила. И Петр Иванович взял перу и чернила. Тут он изменил себе. Он сначала мысленно разметил и только после того обозначил все известные ему разряды мысли, все родовые и видовые понятия во всех возможных комбинациях. Посредством вращения кругов разнообразные подлежащие определения передвигаются одно к другому, образуя предложение и сплетаясь в умозаключение. Машина поражает воображение соседа Каплина, профессора Тулумбасова. Однако посещение выставки молодых художников, в которых угадываются филоновцы, помогает ученому осознать враждебность Каплина, а заодно и классовую ограниченность собственной научной работы. Рассказ выглядит очень двусмысленно. Чувствуется, что в глубине души отрицательный Каплин его идеи и изобретения очень авторы любопытны, едва ли не симпатичны. С Хармсом Геннадий Самойлович в самом деле был хорошо знаком. Бывал у него дома, в архиве гора сохранились копии Хармсовских рукописей, в том числе исчезнувших. Во многих людях этого поколения была внутренняя раздвоенность. Но, может быть, ни в ком она не была такой глубокой и отчетливой, как в горе. В середине и второй половине 30-х Гор писал для печати рассказы о гражданской войне в Сибири, а для души — кавкеанские, как сказали бы позднее новеллы, предвещающие многое в ленинградской прозе 1960-х. Сам Геннадий Самойлович ко времени оттепели нашел себе удобную, респектабельную экологическую нишу в советских литературных джунглях, став научным фантастом. В 1968 году он опубликовал мемуарный очерк, в котором с ностальгией вспоминал давно ушедших писателей, причем именно тех, которых яростнее всего травили его товарищи по смене — Хармса, Добычина. Воспоминаниями о прошлом он охотно делился из приходившей к нему в гости литературной молодежью. Но в промежутке между довольно странной молодостью и довольно тривиальной зрелостью писателя Гора был еще один совершенно загадочный и не имеющий аналогов творческий взрыв. В июне-июле-августе 1942 года и потом опять после двухлетнего перерыва в 1944 году он написал в общей сложности около сотни стихотворений, которые были найдены в его бумагах после смерти и которые навсегда заслонили собой все остальное наследие неплохого писателя и достойного человека. Это безумное, страшное, прекрасное, Пост-бариутская, одновременно пост-мандельштамовская поэзия могла быть порождена, извлечена из сознания автора только блокадой. То, что одних ломало, другим придавало силу и свободу. Если мы правы, именно гор спас спутницу Хармса, можно сказать, что взлет дарования стал ему экзистенциальной наградой. Хотя о какой награде тут говорить? Просто строки искали, через кого явиться в мир, и сделали вот такой выбор. Марину Малич эвакуация, видимо, в самом деле спасла от гибели. В ноябре и январе в Ленинграде умирали в основном мужчины. На 100 женщин — 314 мужчин. С марта увеличилась смертность среди женщин. В 1943 году их гибло уже в два с половиной раза больше, чем мужчин. Слава богу, Марина Владимировна покинула город прежде, чем началась женская волна смертности. На Северном Кавказе она летом того же года оказалась на оккупированной территории, и оттуда в числе Остербайтеров была депортирована в Германию. Друскин эвакуировался уже в мае. Перед отъездом он еще раз приходил на Надежденскую, постоял на лестнице перед заколоченной квартирой Ювачевых. Но рукописи Хармса, оставшиеся в квартире, почти все уцелели. По возвращении в Ленинград в 1944 году Друскин получил их от Е и Грициной. Так сложился архив, которому, наряду с сохранившимися у Друзкина произведениями Веденского, суждено было впоследствии перевернуть историю мировой литературы. Посмертная жизнь Хармса была впереди.